Глава 44. Бронированная Ландо вернулось на Стамбульский проспект. Еще два часа назад он был самым красочным и оживленным местом города, но сейчас здесь царила пустота. Транспортные агентства Мессажери Меритим, Ллойд, Томас Кук, Пантелеймон, Фросине, нотариальные конторы Азинополуса и фотоателье Ваньяса были открыты, но внутри ни души. Проехав перекресток, Рядом с лавкой умершего от чумы торговца каленым горохом Луки, губернатор и английский консул увидели одетую в длинное черное платье бледную женщину-гречанку с маленьким сыном, который держал ее за руку. Заметив, что к ним приближается Ландо, женщина, ее звали Галатия, на миг словно окаменела, а потом закрыла рукой глаза своему сыну, чтобы он не увидел губернаторскую карету. Впоследствии мальчик Янис Киссанис, которому через 42 года предстояло стать министром иностранных дел Греции и мишенью для множества обвинений в сотрудничестве с нацистами и измене родине, напишет книгу ностальгических воспоминаний «То, что я видел», которая расскажет о своем детстве и с искренней убедительностью опишет эпидемию чумы 1901 года во всех ее ужасных подробностях. Ни губернатор, ни месье Джордж не обратили особого внимания на поведение одетой в черные женщины. Оба уже много раз убеждались, что эпидемия подталкивает горожан к странным, непонятным мыслям и поступкам. Но им стало не по себе, когда на пути бронированного Ландо на землю бросился мужчина. И не обращая внимания на удары дубинками, которыми его осыпали охранники, принялся яростно кричать «Где моя жена? Где мои сыновья?» Губернатор был убежден, что смутьянов, демонстративно поступающих наперекор требованиям врачей и солдат карантинного отряда, необходимо наказывать. К тем, кто оказывал сопротивление, когда их дома дезинфицировали и заколачивали, к тем, кто нападал на врачей и солдат карантинного отряда, и тем более к тем, кто специально пытался заразить других, не могло быть никакой жалости. Внезапно раздался страшный грохот, Что-то обрушилось на крышу Ландо, и то камень, не то полено, сразу поняли губернатор и консул. Опытный кучер Зекерия подхлестнул лошадей, свернул на улицу Гюлюк-Чешме и остановил экипаж. В наступившей тишине было слышно, как тяжело дышит лошади. На этот раз губернатор не стал выходить из Ландо. На днях, в квартале Вавла, бези Текерифаи, мальчишки тоже швыряли камни в губернаторскую карету и разбежались прежде, чем их успели поймать охранники, ехавшие следом. Такого за пять лет пребывания сами паши на посту никогда еще не случалось. «Вот так оно и бывает, когда потакаешь шейхам и хаджам», с умным видом изрек консул Джордж. Пациенты в саду больницы Хамедие и ухаживающие за ними врачи при появлении губернаторского ландо и экипажа с охраной Повернули голову в их сторону с надеждой в глазах, но лошади припустили прочь от самого несчастного и зараженного места города, словно спасаясь бегством. Когда въехали в Герме, дорога раздвоилась, и кучер выбрал более широкий верхний путь. «Повар отеля, взгляд на запад, Патиади, уехал в деревню и там умер», — грустно произнес консул, будто говорил о старом друге. Губернатор об этом не знал и расстроился. В былые времена месяца не проходило, чтобы они с месье Джорджем не отобедали в ресторане этого отеля, расположенного на краю скалистой пропасти, неподалеку от квартала Ташмадени. Там они вели дружеские беседы, обсуждая самые разные городские проблемы. От постоянно протекающей канализационной сети, приносящей не меньше вреда, чем пользы, до уличного освещения, От лихаимства в порту до маленьких хитростей греческого консула Леонидиса, от торговли мингерским камнем до трудностей выращивания рус. Губернатор очень восхищался тогда умом англичанина. С тех пор минуло три года. Тогда на Мингере, далеком от национальных конфликтов, войн и эпидемий, ничто не препятствовало разговорам на политические темы, и дружбе между такими людьми, как губернатор и английский консул. Сегодня это было бы сложно себе даже представить. Когда подъезжали к кварталу Чите, молодой человек, судя по фиолетовому халату Мюрит Теке Халифие, отступил на обочину и, зажав между средним и указательным пальцем, как советовали шейхи, висевший у него на шее амулет, выставил его в сторону Ландо. Приезжая мимо него, консул и губернатор по шевелению губ юноши поняли, что он читает молитву. Едва Ландо миновала шепчущего молитву молодого человека в фиолетовом халате, как повеяло смрадом. Это был запах трупного разложения, с которым жители Арказа так и не свыклись за девять недель. Иногда он сгущался настолько, что сжег ноздри. Впрочем, нельзя сказать, что горожане ощущали смрад постоянно. Порой его сменял запах роз. Чтобы почуять тупную вонь, нужно было, чтобы кто-нибудь внезапно умер у себя дома, в саду или в каком-нибудь самом неожиданном месте, чтобы никто этого не заметил, и чтобы потом ветер подул с той стороны. Иногда врачи устанавливали, что найденные по запаху покойники умерли в другом месте и были подброшены туда, где их нашли, или же, что погибли они не от чумы, а от побоев и ножевых ран. Были и такие, кто испустил дух, прячась от чумы в тайных закутках, где, как он самодовольно полагал, никто его не найдет, но их все же находили по трупному запаху. Повара, слуги, сторожа, супружеские пары проникали в оставленные хозяевами запертые дома через какую-нибудь щелочку и умирали, обнаруживали их только много дней спустя. Въехав в Читы, они увидели рыдающего ребенка, Безразличного ко всему вокруг, включая губернаторскую карету. Это было такое душераздирающее зрелище, что сами Паше захотелось выйти из Ландо и утешить мальчика. Консулу тоже взгрустнулось. Греческая община устроила для оставшихся без родителей 17 детей, это была последняя цифра, известная губернатору, что-то вроде сиротского приюта, в стоявшем пустым неоклассическом здании, за женским лицеем Марианны. Тадоропулус. Собственно говоря, в мусульманских кварталах Чите, Герме и тоже были сироты всего около 80 детей. Их брали к себе ближние и дальние родственники, а иногда и соседи или знакомые. Но примерно для 20 детей, отправленных в крепостной изолятор, приемную семью найти не удалось, и тогда губернатор начал пристраивать этих ничейных мальчиков и девочек в греческий приют. Через неделю осведомители доложили губернатору, что в окрестностях Текке Кадири собирают подписи под протестом, мол, мусульманских детей в греческой школе обращают в христианство. Сами Паша пришел в ярость и велел арестовать автора протеста Дервиша Тариката Кадири, молодого человека в очках, который и раньше вызывал подозрения. Однако тот скрылся доктор Нури, посоветовавшись с начальником управления Вакуфов, предложил открыть мусульманский сиротский приют в венецианском здании на улице педанлык квартал Джимианю. Но губернатор, как и любой другой османский чиновник, понимал, что раздельное предоставление государством услуг и защиты христианам и мусульманам – традиция, которая приближает конец империи, и впал от этого предложения в еще большее замешательство. Открытие мусульманского приюта все откладывалось, а сами Паша тем временем продолжал отправлять детей в греческий. Истории беспризорных детей, которые прятались в пустых домах, воровали лимоны, апельсины и грецкие орехи и пытались как-то выжить, тема увлекательная, но очень грустная. К сожалению, в современных мингерских учебниках для начальной и средней школы, написанных в духе романтического патриотизма, Полное лишение жизни сирот чумного времени подается как увлекательное приключение, и хотя на самом деле большинство этих детей предстояло очень скоро умереть, создается впечатление, будто они вовсе не гибли от чумы. В 1930-е годы, в некоторых учебниках, беспризорные сироты предстают чуть ли не воплощением своих працев, самых подлинных и чистых менгерцев, явившихся из окрестностей Аральского моря, Тысячи лет назад. Одно время Мингерская скаутская организация взяла себе название «Бессмертные дети». Такое имя дал народ беспризорникам чумного времени. Однако после, по настоянию Международной скаутской организации, поменяла его и сегодня называется «Розовые ростки». Если у кого-нибудь из уличной детской шайки поднималась температура, но бубон не появлялся, товарищи пытались укрыть его, и не дать увести в изолятор, где он мог заразиться чумой. Надо сказать, что смерть родителей и полное одиночество в мире было для них еще не самым страшным. Сами Паша слышал и в мусульманских, и в христианских кварталах, что дети просто сходили с ума, когда их нежные, ласковые матери превращались в воющих от боли, несчастных, умирающих животных, не способных думать ни о ком, кроме себя. Некоторые из этих ребят впадали в отчаяние, и убегали прочь из дома, словно в них вселился злой дух. Когда свернули направо в квартал Турунчлар, кучер надел маску из куска ткани, как делали солдаты карантинного отряда. Губернатор закрыл окно. Вонь в последние три дня настолько усилилась, что некоторые семьи перебрались жить к знакомым из других кварталов. Легкий западный ветерок разносил запах по всему городу. Долетал он и до губернатора в его кабинете, и до неустанно пишущие письма пакиза султан и всем портил настроение. Возник даже слух, будто вонь идет от тайного массового захоронения. Впереди показались солдаты карантинного отряда и служащие городской управы. Ландо остановилась, его окружила охрана. Подошел доктор Нури и весьма удивился, увидев в Ландо приветливо улыбающегося английского консула. Губернатор знал, что они знакомы, но все равно представил их друг другу. Доктор Нури рассказал, что источник вони наконец-то обнаружен. В деревянном доме в пазухе между этажами нашли обнявшиеся трупы мужчины и женщины, умерших по меньшей мере двадцать дней назад. Кто они были? Супруги, любовники или же еще кто? Установить не представлялось возможным. Поскольку очень многие верили в заразность запаха, тела извлек отчаянно храбрый молодой боец карантинного отряда по имени Хайри. Когда по городу распространилась весть о найденных в пустом доме телах молодых мужчин и женщин, в Турунчлар потянулись люди, разыскивающие своих сестер или сыновей. Доктор Нури отвел губернатора в тенистый садик за домом. Сморщенные плоды, висящие на лимонных деревьях, из-за тяжелого запаха казались мертвыми. «Паша, мы не можем окружить этот дом кордоном, не можем поставить тут часовых, его нужно без промедления сжечь», — горячо, словно под влиянием мгновенного импульса заговорил доктор Нури. «Чтобы тут все дезинфицировать, карболки не хватит. Даже я верю, что в таких местах чумой рискуешь заразиться без всяких крыс и блох». Не вы ли утверждали, будто Банковского Пашу убили, чтобы он не начал сжигать дома? То было всего лишь одно из моих предположений. Огонь – единственное средство разом уничтожить этот источник чумы. Некоторые историки считают решение сжечь дом в квартале Турунчлар ошибочным и бесполезным. Во время той же эпидемии чумы в Индии, особенно в сельской местности, вокруг Бомбея, Зараженные старые развалюхи, хижины бедняков и мусорные свалки жгли без всяких колебаний. В Кашмире, в Сингапуре, в китайской провинции Ганьсу карантинные службы придавали огню дома, целые улицы, а то и деревни, чтобы не подпустить болезнь крупным городам. Красно-желтые языки пламени и черный дым, поднимавшиеся над этими неплодородными бедными землями, в большинстве случаев возвещали приближение чумы. Губернатор приказал начальнику карантинной службы, доктору Никусу выселить людей из всех окрестных домов, а этот со всеми предосторожностями сжечь. Оба сошлись на том, что такое дело лучше всего поручить бесстрашным пожарным и солдатам карантинного отряда, сжигающим в яме за городом зачумленные вещи, и нужно послать за ними. Желая спокойно обсудить эти вопросы, все направились к бронированному ландо. Кое-кто из толпы, собравшийся на улице, увидев губернатора, попытался приблизиться к нему, но не дала охрана. Сами Паша залез в Ландо и сел напротив консула. Все тот же запах стоял и здесь. Невозможно было поверить, что эдакую вонь породили всего два трупа. Ландо уже было тронулось, когда дверь открылась. Это доктор Нури решил проехаться с губернатором. Бронированный экипаж. Слегка покачиваясь, двинулся в сторону площади Вилоед. Консул Джордж, сами Паша и доктор Нури долго сидели молча. Губернатор, словно бы желая показать, что ничего не хочет больше видеть, скрестил руки на груди и опустил на ней взгляд. Консул смотрел в окошко, но на лице у него застыло выражение, говорящее «Я поражен масштабами катастрофы». Между Текерри и новой мечетью в правом окошке показалось море и сами Паша прищурился, словно мог разглядеть вдали один из отправленных к Мингеру броненосцев, а потом обратился к консулу. «Месье Джордж, ваше мнение для нас чрезвычайно ценно. Скажите, что нам нужно сделать, чтобы эти бронированные европейские корабли прекратили блокаду?» «Ваше превосходительство», — ответил консул с интонацией старого друга и учтивого дипломата. «Я уже говорил вам...» когда мы беседовали у вас в кабинете, что нужно положить конец бегству больных людей в Европу. Мы приняли все меры, которых требовал Стамбул, и даже те, которых он не требовал. Передайте им, что мы со всем усердием выполнили все необходимое, но число смертей никак не уменьшается. Если вы проявите благоразумие и восстановите телеграфную связь, помощь и поддержка придут. И вот еще о чем, с вашего позволения, мне хотелось бы сказать, Паша. Тот молодой человек в фиолетовой одежде, которого мы видели в квартале Читте, почему он так враждебно относится к вам, ко всем нам? Очевидно же, что если бы он мог, то наплевал бы на карантинные меры, а то и нанес бы нам удар в спину. Это Халиль, молодой и горячий мюрит шейха Хамдулаха, ответил сами Паша. Эти самые дерзкие. Все говорят о других шейхах, об их шарлатанах и об их бестолковых бумажках, но почему-то никто не заикается о том, что за всем этим стоит именно шейх Хамдулах. Почему вы никогда не произносите его имени при всех? Ребята из карантинного отряда неспокойны, потому что я посадил под арест их командира. Но справиться с шейхом и его мюридами способны только они. Поэтому я сейчас же велю освободить Калагасы и верну ему командование над отрядом. А разве вы не слышали, что шейх заболел? Удивился консул Джордж никак не отреагировав на известие об освобождении Калагасы. «Что?» — губернатор не поверил своим ушам. «У шейха Хамдулаха чума?» Едва вернувшись в свой кабинет, губернатор приказал освободить Калагасы Камиля, пригласил его к себе и посоветовал не задаваться от народной поддержки, командовать своим отрядом и не показываться на людях.